Глава четвёртая. В лесу ноги сами несут меня знакомым маршрутом к нашему среджем любимому тайному месту. Оно далеко от деревни, его непросто найти. Это небольшое озерцо, заросшее по краям кустарником. Тихое, красивое место. Ещё и отличная рыбалка там, хоть и рыбешка мелкая, но для двух детей самое то. Местные к этому озеру не ходят, незачем. из Многие о нём и не знают, разве что охотники. Но и их мы там с жем не видели ни разу. Пришла. Выхожу из зарослей к пляжу, небольшому участку на берегу, который мы с другом когда-то расчистили от лишней растительности, чтобы с комфортом там сидеть. Сердце забилось чаще. Радостно И вместе с тем испуганно. Редж сидит на берегу спиной ко мне. Уходи, Телли. Облегчённо выдыхаю. Кажется, Рэтч достаточно в норме. Подхожу и сажусь рядом. Больше всего мне хочется сейчас заплакать. Нет, просто безобразно разрыдаться. И биться головой о землю. Но нельзя. Если мне так плохо, то каково сейчас реджу? Произношу преувеличенно бодро. Я там тебе кое-какие вещи и еду в дорогу собрала. Что успела. Главное, есть карта. Мама твоя передала одежду, нитки и иголку. Просила передать, что очень с папой тебя любит. мой голос предательски дрогнул речь ты ведь понимаешь что тебе лучше не возвращаться шанс выжить есть только на землях темных. наш родберский лес примыкает к великому хребту у тебя есть шанс да есть шанс что если не убьют светлые добьют темные?» невесело хмыкнул друг Все это время он, опустив голову, смотрел на воду, но теперь повернул лицо ко мне. Становится чуть легче. Глаза Реджа привычного синего цвета. Хочу взять Реджа за руку, но он отдёргивает ее. Не трогай меня. Я могу причинить тебе вред. Сила уже действует на меня. Я слышу голоса. Самый громкий хочет, чтобы я убивал. Вернулся в деревню и устроил бойню. Самое страшное то, что я чувствую, что могу это сделать. Могу убить всех. Темная сила переполняет меня. Ты хочешь убить меня? Спрашиваю уже, не сдерживая горечь в голосе. Слезы потекли по щекам. Тебя нет. Но поверь, то, что голос велит сделать с тобой, ни капли не лучше. Я не хочу умирать, Телли. Но, возможно, стоит. Пока не поздно, и я еще себя как-то контролирую. Нет, речь, пожалуйста. Только не умирай. Не выдержала. Несмотря ни на какие угрозы и страхи, порывисто обняла друга. Горячие слезы катятся по лицу, но я все еще стараюсь не рыдать. Потом. Сейчас на это нет времени. Чувствую, как моей головы касается теплая ладонь. И осторожно гладит по волосам. Хорошо, Телли. Пожалуйста, только не плачь. Мы еще немного посидели с Реджем у озера, но настало время расставаться. За другом в любой момент могут отправить погоню. И не деревенских. Наверняка уже отправили человека сообщить о происшествии, а уж из города вышлют магов в гончих. Осмотрев содержимое котомки, Редж хмыкнул. Телль, «Ты, ты даже свою удочку прихватила. Времени было мало, так бы еще что-нибудь взяла. Хоть весь дом Там карта компас. И погоди, сейчас я тебе сделаю светлячков. Этой ночью тебе лучше не останавливаться на ночлег. Того и гляди, гончие за тобой пойдут. Уходи как можно дальше. Светлячки будут работать трое суток. Спустя несколько минут прикрепляю к торчащей из котомки удочки два мерцающих шарика. Днём свет почти не виден. Зато ночью будет отлично освещать путь и отпугивать ночных хищников. Тяжко вздохнула. Рэдзу едва исполнилось 13 лет. А уже такое испытание стать тёмным и одному, скрываясь от всех, отправиться на темную сторону и там попытаться выжить среди чудовищ. Надевая на плечик котомку Друг попросил меня передать несколько слов его родителям. Слова любви и просьба его простить за то, что стал темным. Не буду передавать просьбу. Я не знаю, почему Рэтч обрел темную, а не светлую силу, но он точно в этом не виноват. Пока Редж. на прощании уже Друг сам крепко меня обнял на несколько секунд. Прощай, Телля. Редж отпустил и тут же сорвался с места. Друг очень быстро скрылся за деревьями. Только оставшись одна, дала наконец волю душищим меня рыданием. Я никак не ожидала, что сегодня потеряю лучшего самого дорогого друга даже если речь выживет скорее всего таким каким был прежде уже никогда не станет рано или поздно тьма возобладает над его разумом вернулась домой поздно вечером возвращаться не хотелось но надо было ведь я понимала как волнуются родители из-за того что я ушла а мой друг стал опасным и может причинить мне вред. Так я еще и вещи, которые нужны для странствий, утащила. Ругать меня за позднее возвращение родители не стали. Как и за пропавший папин компас и другие вещи. Спросили: "Как речь?" Мама украдкой плакала: "Он не только мне, но и всем нам был как член семьи". На следующий день В деревне появились маги гончие Родители Реджа забрали в город на допрос. Теперь каждый день со страхом и тревогой жду новостей о поимке тёмного или о том, что темный кого-то убил на землях светлых. Но нет. Тишина. Через неделю в деревню вернулись родители Реджа. И выкрав удачное время, я отправилась к ним в гости. Обычно ворота во двор дяди Гебеля открыты нараспашку, но сегодня закрыты на засов. Зову хозяев, больше не решаясь заходить к ним через черный ход. Папа и мама Реджи вышли вместе, а меня встретили словно дочь, обняли, поцеловали, усадили за стол, расспрашивали о последней встрече с Реджем. Тётя Марта опять плакала. Через некоторое время я все таки решилась спросить. Извините, я понимаю, это не мое дело, но меня мучает этот вопрос. У вас есть предположение, как речь мог стать темным? Вы ведь оба светлые. У вас кто-то из родителей темный? Просто темный ребенок у двух светлых это большая редкость. Должны быть какие-то корни. И то о том, чтобы рождались дети с темной силой, вроде как уже давно не слышно. Я узнавала про этот вопрос у нашей преподавательницы. Родители Реджи переглянулись. Гебель согласно кивнул, и Марта произнесла: Ты нам давно стала как родная, Телли, и мы тебе объясним. Но лучше, чтобы ты об этом больше никому не рассказывала. Понимаешь, речь нам не родной. Когда-то я потеряла ребенка, которого вынашивала, и лекари сказали мне, что детей я больше иметь не смогу. Я не знала себя от горя, пока спустя месяц после этого события нам на порог не подбросили младенца. Мальчика, которому было всего Несколько месяцев от роду. У него были такие чудесные синие глаза и очень добрая солнечная улыбка. Я полюбила его с первого же мгновения. В то время мы с Гебелем жили в другом месте, куда ближе к темным землям. Никому ничего не сказав, чтобы не было ненужных слухов, мы переехали сюда. Мы не знаем, чей речь сын С ним не было никаких вещей. Сижу, полностью оглушенная, свалившейся на меня новостью. Не веря, смотрю на пухнателую голубоглазую блондинку тетю Марту, всю такую мягкую, округлую, со вздернутым круглым носиком, медленно перевожу взгляд на русово-кориглазого дядю Гебеля с его крупными, грубыми, словно высеченными из камня чертами лица и тела. И понимаю, что, наверное, в этой семье было бы трудно родиться черноволосому, синеглазому мальчику с тонкими аристократичными чертами лица.